Глава шестая. Но это все второстепенно. Сейчас на первом месте благоприятное завершение знакомства с самим ректором. «Ялина», — представилась я сокращенным именем, благодарно улыбнувшись и даже еле заметно согнув колени. «Волкова». Получилось что-то едва начавшегося, но застрявшего на полпути к Никсона. Если придется поселиться здесь надолго, надо бы где-нибудь отыскать свод правил этикета. Хотя о чем это я? Да мне все с нуля учить придется. Законы, правила, историю, географию, магию. Ну, попадец, об этом я еще подумать не успела. «Волкова?» В один голос воскликнули вдруг студент и преподаватель. «Это фамилия?» Растерянно уставилась я на них. «Еще чего за оборотницу меня примут?» «Семейное имя», — уточнила я, сообразив, что слово «фамилия» им ни о чем не говорит. «Династическое?» — нахмурился принц. «Вроде того», — кивнула я. «Курьезно, однако ж, крайне курьезно», — хмыкнул ректор, оглядывая нас с Василиском как-то по-новому. «Простите за прямолинейность, но вы ведь человек, мизлина Лина!» Снова принялись раздуваться его крупные ноздри, глубоко втягивая литры воздуха. «Меня точно нюхают», — зажато смотрела я на ректора. «Может, я не ошиблась в первоначальных предположениях, и альфа в самом деле означала волк?» «Выходит, сейчас бурый волкит пытается определить, его ли я племени». «А что тогда подразумевается, под эпитетом бурый? Или он вообще медведь?» «Мамочки!» Интуитивно попятилась я к дверям. «Мне жаль, если смутил вас!» По-своему понял Альфа мое деревянное отступление к выходу. «Просто я не ощущаю у вас волчьей сущности. А ее там и нет!» Чуть ли не заикаясь, сообщила я. «Мы люди? Там у нас...» «На земле». «Землянка!» — обрадованно сказал ректор, а Василиск почему-то еще больше помрачнел. «Это многое объясняет. Знаю, знаю. У нас были пришлые из ваших краев». «И все обошлось?» — не сдержала я вопроса. «Конечно!» — засмеялся ректор, продемонстрировав искреннюю симпатию. «Не волнуйтесь, миз, мы поможем вам обустроиться. «И все будет хорошо», — утешил он меня. «Только вот, если я не ошибаюсь, то этот наряд выполняет роль ночной рубашки. Вы намеревались спать с красильным веществом в волосах?» «Наряд? Ах, этот!» — смущенно поправила я сбившуюся на бок перепачканную ночнушку. «Это купальный костюм, чтобы краска не попала на кожу». «Занимательно, занимательно!» Посмеиваясь, потер бороду бурый волкит. Что ж, если у вас нет претензий к Мизлине, вопросительно посмотрел он на принца, то далее магистрат сам займется изучением вопроса. Как то применение запрещенного ядовитого вещества и, само собой, разумеется, непредвиденное посещение бурых земель и намерянкой, а вы, Лина, будете ознакомлены с нашими правилами обеспечены жильем и предварительным содержанием. И... Однако мы еще успеем все обсудить. А сейчас, как Альфа Бурых, скажу. Добро пожаловать к нам в наш клан. Пройдемте со мной. Я лично провожу в хозяйственную часть и познакомлю с нашей несравненной мизис Сантатой. «Тунлис», — окликнул он затем Алтимурса. «Уже довольно поздно». Вернее, не так рано, как прежде. Думаю, вам пора готовиться к началу занятий. Благодарю за сообщение о происшествии. Солнечного дня, Альфа, — пожелал парень, бросив на меня короткий, но наделенный очень длинным списком дальнейших вопросов взгляд. По дороге к хозяйке Сантати я неоднократно прокручивала в голове прошедший разговор. Особенно цепляющей стала последняя фраза ректора, приветствующая меня не в самой Академии, а в бурых землях. Отсюда вытекало несколько моментов. Например, что бурый альфа — это, вероятнее всего, титул, означающий главу одноименного клана или кого-то высокопоставленного в нем. Ведь если есть альфа, значит, имеются еще и беты, гаммы и так далее. И второе. Выяснилось, что не каждая попаданка априори становится студенткой первой подвернувшейся ей академии. Верь после этого прописным истинам в полюбившихся романах. Как же так? Я уже почти свыклась, что придется вгрызаться в гранитные основы волшебных наук, даже солгола, выгораживая беспутных незнакомцев, а тут добро пожаловать не в академию. Однако в параллели внутри зудило другое беспокойство. Это что же получается, я и Алтимурса не увижу потом. Вдруг меня вообще в другом районе поселят? Не, ну в принципе мне все равно должно бы быть, но от чего-то не все равно. От того, что он почти знакомый уже. Но будут же и другие друзья, подруги, надеюсь. Тогда чего это я так расстроена? Да не расстроена я вовсе. Эта предприимчивая жилка, унаследованная от деда, проснулась. Наверное, механически прикидываю, как же долг взымать с принца, если мы окажемся по разные стороны нового мира. Вот точно, только это и волнует. К нему же, наверное, на прием потом записываться придется, если я что-то попросить решусь. «А что это у тебя с волосами, милая?» Первое, о чем спросила меня Сантата Белая после приветствий и объяснений моего чудесного появления в стенах замка. Тетушка и она казалась доброжелательной и в целом положительной. Кстати, белокурые локоны престарелой дамы в теле наталкивали на мысль о том, что окрас тут имеет немаловажное значение. Надеюсь, только что меня не прозовут фиолетовый. Тогда такая приставка к имени будет постоянно напоминать о вредном для василисков веществе. Ну и пусть. Да что это за зацикленность на чужом человеке? Мне вообще должно быть до лампочки. Что он там подумает, а что нет? И лучше быть Линой Фиолой, чем, к примеру, Линькой, Лиловой или Баклажановой. «Милая, ты задумалась». Тепло улыбнулась тетка. Переволновалась, видать, девочка. «Идем со мной, найдем тебе комнатку. Отдохнешь, поешь, а потом подумаем, чем тебе помочь сможем. Помоешься заодно, а то пахнешь...» Ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф. Вопросительно уставилась она на ректора, сделав несколько глубоких вдохов над моей головой. «Альфа? Альфа, это же...» «Знаю, знаю», — устало махнул внушительной пятерней бурый волкит. «Говорит, на земле этой отравы волосы окрашивают». «Зачем?» — с недоумением захлопала хозяйка глазами. «А это вам, дамам, виднее, с чего это вы всякую муть на внешность наносите. Естественный аромат сбиваете», — задел Альфа весь женский рот одним укором. «Мизлина». Породу волковой назвалась, а пахнет что? Что пещерная гадюка. Закончила за него Сантата, с упреком сжав губы в мою сторону. «Правду ведь, — говорит Альфа, — красивая ты, деточка, а запахом, глядишь, всех женихов разгонишь. Не дело это». Вот кого я совсем пригонять к себе сейчас не планировала, так это женихов со звериным обонянием неизученного происхождения. Однако вслух перечить не стала, и с виноватым видом позволила доброй женщине увести меня в предложенную комнатку. Последняя находилась на нижнем этаже в хозяйственной части, рядом со спальнями поварих, прачек и прочего обслуживающего персонала академии. Студенческие же общежития располагались выше. Повезло, что хозяйка выдала мне темно-розовую накидку, которая помогла без стеснения пройти через коридоры академии. Мы заказывали ее у швеи для одного мероприятия, на котором студентки должны были носить одинаковые наряды. Пояснила белая сантата. Но в последний момент было решено, что алый цвет смотрится ярче. Вот пробная накидка и осталась ничейной. Можешь оставить ее себе. Мне она, как видишь. «Маловато будет». Улыбаясь, намекнула она на свои объемные формы. По правде говоря, красивый бархатный халат, предложенный добродушной хозяйкой, мне и самой был несколько маловат. Я с трудом застегнула имеющиеся на нем четыре пуговки под самой грудью. Она у меня и так была маленькая от природы, а благодаря фасону одежды стала выглядеть вообще здоровенной. Хотя... Очень даже может быть, что так и планировалось по задумке модельерши. Но все равно наряд у меня получился вполне сносным и довольно-таки привлекательным. Очень походило на одежду эпохи Возрождения, когда меняли лишь верхнее платье, а нижнее, светлое, хлопковое, оставалось тем же. Однако предложение хозяйки помыться давало надежду на то, что понятие гигиены здесь далеки от средневековой антисанитарии. И я аккуратно поспрашивала, сложно ли будет найти для меня еще парочку длинных рубашек по типу моей ночной, чтобы было во что переодеться после купания. Тогда я бы могла в разрез со старинной модой менять исподнее, оставляя пока что тот же верх. К счастью, оказалось, что сделать это вообще проще простого, потому что Академия выдавала учащимся не только бесплатное питание, но и белье, канцелярские предметы, мыло и прочие мелочи, необходимые в обиходе. Правда, щедрость магистрата была не совсем безвозмездной, потому как семьи адептов вносили свою лепту в наращивание бюджета, а у меня, увы, такой возможности не было. «Но ты не переживай, милая», — утешала меня Сантата. «Альфа у нас благородный, бесскверный и корысти в душе» и оплату за обучение не ставят обязательным условием. «То есть платит только тот, кто сам пожелает?» Удивилась я такому подходу. «Разумеется», — закивала хозяйка, «при оформлении документов мы всего лишь предоставляем табличку, где прописано, сколько внесли щедрости жители кланов с тем или иным статусом. Обычно самые крупные суммы дарят отцы Альфы, или беты, вожаки стай, входящих в основной клан, а также загранные правители и вельможи из иных миров, пояснила она. Торговцы же и артефакторщики жалуют нас меньшими взносами, однако также вполне существенными. Прочие стараются не отставать от них, но каждый, конечно, решает по своему достатку. Не станем же мы равнять хамоватых перевозчиков на монстра конях, с благовоспитанными и образованными лекарями, к примеру, а тем паче с вервольфами высокого ранга. Однако если есть желание у онных оказаться в таблице в одной графе со статусными лицами, то кто им запрещает одарить академию не меньшими деньгами? «Верно?» — хитро улыбнулась женщина а я имела возможность оценить по достоинству лукавую задумку ректора, воспользовавшегося сословным тщеславием с пользой для учащихся. Мудро, что не говори. «Получается, я бы тоже могла поступить в академию, даже без средств», — поинтересовалась я. «А, но тут не все так просто», — замешкалась белая сантата, отперев мне двери в маленькую спаленку. «Понимаешь, деточка, чтобы учиться здесь, ты должна обладать магическим даром. А Альфа, кажись, говорил о земле. У вас ведь не рождаются магами или...» «Нет», — Панура покачала я головой, — «магии у нас нет». Болтовню Алтимурса о том, что дерево якобы науськивала я, всерьез принимать не получалось. Жила всю жизнь без волшебных способностей, И вдруг они сами по себе возникли? Нет. Скорее всего, здесь растения разумны. Либо не все, но некоторые из них. «Однако ты не расстраивайся», — сказала Сантата, показывая мне, где что лежит. «Есть и другие академии, немагические. Поговоришь позже с ректором Валкидом, а вось поможет тебе с переездом». «Ясно», — вздохнула я не желая принимать, что сказка, на которую я уже начала рассчитывать, может обернуться тяжелой обыденностью неприметной новой жизни».